Глава девятнадцатая «Как ты рад меня видеть, однако!» — хмыкнула я, стараясь скрыть дрожь в голосе, отчетливо чувствуя упирающийся в меня член. «Это телефон!» — сквозь зубы процедил Андрей. «Он у тебя в другом кармане. Отпусти меня, извращенец!» Выдохнула я ему в губы, пытаясь избавиться от излишне крепких объятий. К счастью, Андрей сразу же исполнил просьбу. И даже назад отступил, пропуская меня. Чем я и поспешила воспользоваться, поскакав в сторону лестницы и убеждая себя, что сердце в моей груди барабанит об ребра только от скорости, с которой я вбегала по ступеням. Они с живота потягивают, так траванулась за вчерашним ужином. Только и всего. И Андрей тут совершенно ни при чем. Зайдя в спальню, я с укором посмотрела на Пашу. Поза была та же. «Морская звезда на отдыхе». Вот только место дислокации он сменил, оказавшись на кровати. «Да и фиг с тобой», – прошептала я, плюхнувшись на валяющееся на полу одеяло, и уткнулась в планшет. «Лучше заняться делом и использовать совет Виталия Петровича, чем сидеть и анализировать свою реакцию на близость Андрея. Или и того хуже, думать над тем, а что, собственно, спровоцировало эрекцию». «Уйди из моей головы!» Пробурчала я себе под нос, приступая к макету и меняя стены. Полностью сносить было не вариантом, но вот сделать панорамные вставки... Управилась я довольно быстро, как мне показалось. Открыла черновик письма, что написала ночью, несколько раз перечитала, правя мелкие опечатки, и, прикрепив три сделанных макета, нажала кнопку «Отправить». Теперь оставалось только ждать. «Пошлет меня заказчик или оценит полет мысли?» «О, закончила?» Я повернула голову на голос выходящего из ванной Паши. «Доброе утро!» «Доброе!» Я в замешательстве перевела взгляд на кровать. Не заметила, как он проснулся, как ушел в душ тоже. «Ты сегодня ранняя пташка!» Закинув полотенце на спинку стула, Паша мне подмигнул. «И заметь, никаких Андреев с утра пораньше!» Шутку я не оценила, поэтому друг резко сменил тему. «Ну что, я тебя жду!» Он мотнул головой в сторону ванной. И «Идем завтракать, приготовлю тебе кофе!» «Кофе я уже пила с твоим отцом!» Отозвалась я, поднимаясь и бережно откладывая планшет на тумбочку. «Да и с Андреем уже тоже, кстати, виделась!» «Когда?» Нахмурился Паша, бросив взгляд на часы. «Он снова к нам вломился!» Да нет, ушла я от ответа, зачем-то вспомнив те мимолетные ощущения, что вызвали его прикосновение. Я в душ. Прошмгнув мимо Паши, прихватив по пути свои вещи, я старалась сбросить себя на вождение. Такой знакомый запах туалетной воды, горячие пальцы, скользнувшие по моей коже, немного подзабытое ощущение предвкушения, когда чувствуешь упирающийся через одежду член. Нет, но это точно отравление прошептала я, включая воду. «Все симптомы на лицо, И жар, и дрожь! Повара бы им сменить!» К тому моменту, когда я вышла из ванной, Паша успел не только заправить кровать и убрать свое одеяло, но и переоделся. Точнее, разделся. «Не поняла», — прокомментировала я его голый торс и пляжные яркие шорты. «Объясняю!» Оскалился он в улыбке, демонстративно выставив перед собой пятерню и начав загибать пальцы позавтракать. Ты уже позавтракала. Дел у нас никаких. Денег на развлечения у меня нет, как ты знаешь. Так что предлагаю начать день с бассейна. — С бассейна? — переспросила я, скрестив на груди руки. — С бассейна, — подтвердил Паша. — Погода сегодня замечательная. Так почему бы нам... — Не уехать домой, закончив этот фарс? — продолжила я за него, выразительно приподняв брови. «Могу тоже загибать пальцы, чтобы выглядело нагляднее». Я вытянула перед собой руку. «Юльку твои родители примут как родную, они уже меня, кажется, всерьез не воспринимают. А как только ты приведешь им настоящую невесту, так и Андрей тебе счета разблокирует. Представляешь, столько проблем можно решить одним отъездом». «Может быть, ты права», – задумчиво протянул Паша, бросив взгляд в пиликнувший входящим сообщением телефон. И широко улыбнулся, набирая ответ. «Ну давай, сегодняшний день проведем у бассейна. Ты же брала с собой купальник». «Не брала». «Точно брала». Не согласился со мной Пашка. «Я же вещи разбирал. Белый купальник, с бирочками даже, новенький». «Новенький?» Я прошла к шкафу, распахивая створки, и начала копошиться внутри. Искомое нашлось быстро. «Это не мое». Взяв в руки новый купальник, моего размера, к слову, я покрутила это ничтожное безумие. «Может, Юлька положила?» – пожал плечами Паша. «Ну так что? Давай переодевайся и пойдем поплаваем. Когда еще на это время будет?» «Я это надевать не буду!» – в шоке выдохнула я, приподнимая стринги. «А тем более купаться в нем! Тем более в этом доме!» Да при одной мысли, что меня увидит Андрей в таком купальнике, на щеках появился румянец. Нет, нет и нет. Прошли те времена, когда я с жадностью ловила на себе его взгляды. Прошли окончательно и бесповоротно. Пусть Николь перед ним жопой крутит. Ты стесняешься, что ли? Усмехнулся Паша, предлагая мне выход. Ну надень сверху футболку. У нас не общественный бассейн, дресс-кода нет. Спустя минут пятнадцать напряженного спора Павлу все же удалось меня уговорить поплавать. Правда, не в футболке поверх купальника, а в шортах. Развратное белое безумие я на себя все же надела. И что я могу сказать? Сел он идеально. Даже сама себе позавидовала, какая красавица смотрела на меня из отражения зеркала. «И кому такая красота достанется?» Вспомнилась фраза, которую обычно бабушки говорят любимым внучкам. «Свою красоту я доставлять никому не собиралась, поэтому стратегически важные объекты снизу спрятались за тканью шортиков. Верхние тоже можно было бы спрятать под футболкой, но паранойей попахивало». «Ничего себе!» — присвистнула я, стоило нам выйти на задний двор. «Мама сама здесь все придумывала!» «Не без гордости», — произнес Паша, пока я осматривалась. «Бассейн был огромен». Но взгляд приковывал не он, а зона, что находилась перед ним. Воздушная белоснежная беседка, мангальная зона, шезлонги. Все было идеально разделено на зоны цветами. Здесь был настоящий сад. И розы, и астры, и лилии. Оформлено все было очень красиво. А аромат... М -м -м. Зажмурившись, я втянула носом воздух. Обалденно! Знал, что тебе понравится. Паша взял меня под руку, подводя к шезлонгам. «Что, когда Андрей приводил тебя домой, бассейн не показывал?» И как-то резко померкли краски моего хорошего настроения. «Нет, не показывал». Хмуро отозвалась я, наблюдая, как Паша бросает наше полотенце на небольшой низкий столик. «Ну и дурак!» Подмигнув мне, друг побежал в сторону края бассейна, ныряя в воду и поднимая тучу брызг. «С этим утверждением даже спорить не буду». Прошептала я, продолжая оставаться на месте. И не зря. Ведь если бы я последовала примеру Паши, нырнув за ним следом, то пропустила бы приближение к нам незваных гостей. «Ой!» Противно протянула Николь, окончательно убивая мне настроение. «Андрюш, тут Лина с Пашей!» «И что?» Зашагающий в мою сторону Никой уверенно шел Андрей. «Как они нам помешают!» «Ты прав!» – она мимолетно мне улыбнулась, поставив сумочку на шезлонг и медленно стянув с себя платье. Оставшись в ярком красном купальнике, она достала из сумки тюбик с кремом и обернулась на Андрея. «Не поможешь мне?» «Конечно!» – ответил он. Наблюдать за ними дальше я не стала. Пошла к бассейну с целью не только немного остудиться в воде, но и притопить там Пашу. Он знал, что Николь здесь, знал, когда тащил меня сюда. Надеюсь, нахлебавшись воды, Юлькин жених все же скажет мне, зачем он все это делает и чего добивается.